Глава 30. Он сначала считал дни своих странствий, отмечал в особом блокноте количество пройденных километров. Затем это ему просто стало неинтересно. Киреев не лукавил с собой, решив учиться заново многим вещам. Разумеется, нельзя начать жить с чистого листа. Но поскольку ему нечем было гордиться в прошлой жизни, он не вспоминал о ней, оставив в памяти только дорогие имена, до да строки любимых стихов. Даже имя своё вспоминал всё реже. В разговорах представлялся просто странник или прохожий. Раньше Михаил охотно строил планы, любил посвящать в них и знакомых, и малознакомых людей. Теперь же он понял, главное — итог. Пока же идешь к нему — молчи. Раньше Киреев обожал первому встречному рассказывать о своей жизни, теперь он слушал других, предпочитая о себе помалкивать. В начале пути он старательно записывал. Пройдено 20 километров, пройдено 25. Через неделю Михаил сложил цифры — Но когда понял, что полученная сумма наполнила его гордостью, задумался. «Ну хорошо, прошел я сто пятьдесят километров. Что из этого? Как говорил мой дед, для бешеной собаки сорок верст не крюк. Разве это главное?» И он не стал ничего считать. Просто шел. Каждый день под синим звонким небом и под дождём, под солнцем и под луной, по шёлку кутревиных ковров мая и под цветам июньских лугов. И произошло удивительное. Каждый отдельно взятый день пролетал незаметно, но два, три, пять дней неделя другая растягивались для Киреева в длинные месяцы. Это было поразительно. Ему казалось, что он вышел из Болхова очень давно, а на самом деле еще не прошло и месяца. Там, в городе, как стал называть Москву сам Михаил, все было с точностью до наоборот. Трудовой день тянулся долго-долго, а недели, месяцы, дни летели, как угорелые. Что-то начало меняться еще в Москве, но по-настоящему только в дороге Киреев сумел понять смысл выражения «выражение» относительность времени. Ему это очень понравилось. А где-то за Ефремовым, растроганный сердечностью приютивших его в дождливую ночь людей, он подарил хозяину дома свои часы. Жест получился символическим. Кириев словно переходил в безвременье, точнее, во вневременное пространство. А как же вы, спросил Михаил хозяин дома. Мне они ни к чему, честно ответил Киреев. Он действительно многому научился. Каждый день, каждую минуту проходила учёба. Только это не было зубрёжкой прописных истин или грызением гранита науки. В пору студенческой юности Киреев с друзьями любил шутить. Только сдали экзамен и всё забыли. Сейчас никто не ставил Михаилу отметки. Всё было будничней и проще. Он должен был выжить в дороге и дойти, своими ногами дойти до Старгарода. Кое что ему советовали люди, многое Киреев брал из того, что видел вокруг себя. Запомнив, как шла лиса, которую он видел в свою первую ночёвку под открытым небом, Киреев по 5, а потом по 10 минут утром и вечером дышал часто-часто через нос. Конечно, прежние знакомые подняли бы его насмех, но хотите верьте, хотите нет, а боняние его на самом деле значительно обострилось, как, впрочем, и слух, для улучшения которого Киреев тоже использовал упражнения, подсмотренные им у природы. Но легче всего было делать упражнения для глаз. Когда Михаил шёл по дороге, то время от времени переводил взгляд с ближних предметов на линию горизонта, и всё. Но эффект получился неплохим. До многого Кириев доходил чисто интуитивно. Так, когда начались жаркие дни, его совсем замучила жажда. Только выпьет воды, а через 10 минут пить ещё больше хочется. Да ещё всё лицо и одежда становились мокрыми от пота. А потом пришло простое решение. Утром, встав, Михаил напивался, как говорится, досыта, пил только ключевую, родниковую или колодезную воду. Многие источники, встречавшиеся ему на пути, в народе считались святыми, как источник у могилы отца Егория. Кстати, набранную там воду Кирилл потратил очень быстро, в 2-3 дня. Последнюю бутылку он отдал одной больной женщине в Одоеве. Одним словом, проблем с водой не было. Весь день Михаил не пил ни грамма, а вечером вновь пил столько, сколько ему хотелось, и жажда отступала. Ещё одна привычка, которую Киреев приобрёл в пути, дневной сон. Как только солнце поднималось в зенит, как только полуденный зной заставлял утихомириваться даже крикливое воробьиное братство, а ноги наливались свинцовой тяжестью, Киреев выбирал тенистое укромное местечко и отдыхал несколько часов. Читал, писал, спал. Будучи по природе в своей консерватором, Михаил старался каждое действо превращать в своего рода обряд. Обряд, повторяемый изо дня в день, становился традицией, так и с полуденным отдыхом. Нормальному городскому человеку, впрочем, сельскому тоже, многие действия нашего странника показались бы странными. Придирчивостью при выборе места Киреев не отличался. Немножко тени, немножко травы и поменьше посторонних взоров, людских, разумеется. Раньше ему доводилось читать, что, мол, есть деревья, отдающие свою энергию, например, дуб, береза, а есть отнимающие ее у человека — осина, тополь, черемуха. Киреев пришел к выводу, что все это глупость. Живое живому не должно причинять зла, так он считал. Итак... Киреев находил место для отдыха, расстилал на земле спальник так, чтобы голова была обращена на север, доставал икону и бережно ставил её у изголовья, прислонив к стволу ближайшего дерева. Крестил выбранное место с четырёх сторон, затем несколько минут тратил на то, чтобы познакомиться с окрестностями. Возвратившись, начинал разговаривать, как он выражался, с окружающей средой. Киреев был убеждён, что пусть у растений, животных, птиц, травы нет души, зато они живые, а живой с живым должны обмениваться любовью. Ещё одно выражение Киреева. Михаил был убеждён, важно не то, что говорить деревьям, траве, цветам, а как. Со стороны это выглядело забавно. Почему-то особенно любил Киреев слово ребята. Ну, что, ребята? Ласково начинал он разговор. Будем живы, не помрём. Вы не возражаете, если я здесь часика 3 отдохну? Ну и хорошо. А когда он, накинув на плечи рюкзак, собирался идти дальше, обязательно прощался. Хорошо здесь у вас. Спасибо. Даст Бог ещё ссвидимся. Нет игры со стороны Киреева не было. Ложась на землю, он закрывал глаза, замирал и слушал. Ему казалось, что он чётко слышит, как тревожно трепет листвы, постепенно затихает, затихает, становясь тихим лепетом. Рощи и дубрава, полянка или старый заброшенный сад, словно говорили: "Наш, наш, не бойтесь его". И прежде закрытая книга природы, страница за страницей приоткрывалась перед ним. Да и в прежней городской жизни он знал, что есть воробьи и вороны, галки и синицы. В детстве Михаил любил читать книги натуралистов, мог отличать основные травы и цветы. Но стоило ему раньше на час другой выбраться в лес, как он тотчас терялся перед хаосом звуков, морем зелени мрачностью болотных равнин. Сейчас же Киреев чувствовал себя частью этого мира, совсем не хаотичного, не мрачного, а простого и ясного в своей чистоте и правде. Познание этого мира происходило очень естественно и спокойно. Взять хотя бы птиц Сначала в огромном, многоголосом хоре Киреев стал слышать отдельные партии, самые простые или знакомые с детства. Трель соловья, забавная перепелиная «Спать пора», печальная Кукушкина «Ку-ку», смешливая «Чечевицу видел? Чечевицу видел? Чечевицы». Он не стремился выслеживать Киреев высматривать невидимых певцов, справедливо считая, что если птицы захотят, то они сами прилетят к нему. Оказалось, что сколько существует видов птиц, столько и характеров. Крошечный крапивник, птичка гномик, которую в народе зовут ещё орешек, словно сам просился в компанию. А вот дятла желну он так ни разу и не увидел. И только старый лесничий Кнеко Димыч, встреченный Михаилом в одном из заказников, рассказал, кому принадлежат таинственные крики, раздававшиеся в сумеречных ельниках. Одни птицы дрозды, зяблики попадались на пути Киреева почти ежедневно, встреча с другими была как праздник. Он радовался, как ребёнок, когда впервые увидел осторожного речного сверчка. Милую птичку с глазами бусинками раньше он только слышал, как над утренним лугом неслось стрекотанье, похожее на пение кузнечика: зыр-зыр-зыр. Постепенно приходила искушённость. Так сначала он с трудом различал птичью мелокату: славок, пеночек, овсянок, зарянок, коньков, мухоловок, другое дело и волга или удот сойка или вальшнеп. Любопытно, но всю свою предыдущую жизнь Кириев считал, что вальшнеп живёт на открытых болотах, не догадываясь, что это лесной обитатель. Добавьте сюда, что вся эта мелокота делится на подвиды. 5 или 6 видов славок, столько же пеночек, а есть ещё пуночки. Оказалось, Различать их в условиях почти постоянного пребывания в поле и лесу не очень сложно. Помогло опять-таки птичье пение. Надо было только уметь слушать. И если Киреев слышал «тянь-тянь-тянь-тянь», он знал, что это пела свою песенку «Пеночка-пеньковка». Ее сестра, пеночка-трещотка, пела по-другому «син-син-син-син-син-ррр». Син А песенка «Пеночки, веснички» похожа на песню «Зяблика». Но если «Зяблик», как подметил Киреев, от начала до конца поет громко и заканчивает песню четким рощерком-точкой, то песня «Веснички» к концу становится все тише-тише, а в самом конце замирает. Месяца через 2 он приступил к изучению следующей главы той книги, которая доселе была для Михаила написана непонятными знаками. Михаил, к примеру, узнал, что весничка он встретит на светлых опушках полянах, а из всех видов славок только черноголовка живёт в лесу, причём только в том, где есть тёмный подлесок. А вечернюю песню зарянки можно услышать в еловом лесу. Среди пернатых певцов появились у него свои любимцы: овсянка, жаворонок, соловей, славка-черноголовка, но особенно полюбил он пение дрозда. Певчего дрозда. Его всегда умиляло, как стараются петь свои песни соловей или зяблик, а крапивник Тот вообще при пении вёл себя призабавно, время от времени начинал кланяться как настоящий артист. А вот дрозды вообще до этих птиц кириев не особо жаловал. Стоит им только заметить человека, как начинают поднимать тревогу по всему лесу. Но Михаил забывал обо всём, когда вот дрозд Занят своим обычным делом, то непоседлив, то воинственен, то шумлив, и вдруг он запел. Спокойно, без усилия, будто и не стараясь вовсе, сидит на вершине дерева и поёт. Льётся над миром песня дрозда, и будто сам мир начинает меняться. Поёт маленький певец и Ереев как-то попробовал записать колено этой песни, пробовал записать свои ощущения от неё, не получилось. Слова показались пресными, серыми и лишними, а в душе что-то переворачивалось. Но вот заканчивалась песня, дрост слетал с вершины и вновь превращался в шумного и непоседливого озерника. Жить, наверное, надо так, думал Киреев, как поёт этот дрозд: спокойно и не стараясь, без усилий и без желания поразить мир своим голосом. А ещё познание мира птиц, зверей и растений помогало Кирееву и в практическом плане. Если он утром слышал звонкую песню жаворонка в высоком небе, то мог спокойно идти весь день, не опасаясь дождя. В бывшем доме в Москве у него были книги, в которых подробно рассказывалось о народных приметах. Он их читал, восхищался народной мудростью и благополучно забывал прочитанное через несколько минут. А вот сказал ему старик-пастух, которого Киреев встретил у реки Бобрик, «Дубовый лист раскроется, отойдет земелька». И остались слова эти в памяти навсегда, хотя он тогда ещё не совсем понял, что означает отойдёт. И теперь Михаил знал то, что в прежней жизни ему вряд ли бы понадобилось. Киреев узнал, что каждая птица просыпается в одно и то же время, что комары начинают свои кровавые подвиги 26 мая, день мученицы Гликерии Девы. В народе Лукеи, что июньскую расу можно не бояться и по ней смело ходить босиком, в отличие от расы августовской. У него не было с собой компаса, но он без труда определял стороны света. Разумеется, пришлось отказываться и от былых заблуждений. Когда прежде он буквально дурел от московской жары, от бензиновых испарений и засасывающего ритма толпы, Кириев, как в сказке, как о немыслимом чуде, мечтал о ночёвке у костра, и чтобы ночь была звёздная, а в нескольких шагах от костра плескалось озеро или река, и как часовые стояли в поле стога сена, Но вот однажды, в один из июньских дней, точнее, вечеров своего странствия, Михаил повстречал именно такое место: красивое озеро и словно часовые стога сена у тихой воды, и ночь, как по заказу, глубокая, звёздная. Он выкупался, посидел у воды, любуясь отражением звёзд в озере, а потом захотел уснуть и не уснул всю ночь его люто жрали комары несколько часов кереев то отчаянно воевал с ними то сдавался на милость победителей но милости не было вс тех пор он никогда не останавливался на ночлег у воды или в низких местах всё чаще лёжа под огромным звёздным куполом михаил с жалостью думал о людях которые живут и не знают Какие сокровища рассыпаны у них над головами? Золото, бриллианты, драгоценные камни. Для чего они нужны, если мириады алмазов на небе почти всегда в нашем распоряжении, лишь бы только ночь была ясная. Кирилл больше не умничал и не пытался записывать свои ощущения. Когда он смотрел на звёздное небо, ему было достаточно двух Ломоносовских строк: открылась бездна, звёзд полна, звездам числа нет, бездне дна. Самое главное, что понял Киреев, мир Божий гармоничен и прекрасен. Но это понимание рождалось из хаоса. В начале хаотичным слышалось Михаилу многоголосие птиц в утреннем лесу хаос видел он и на звёздном небе к стыду своему из всех созвездий Михаил знал одну большую медведицу да ещё умел находить полярную звезду и вот в одной из заброшенных сельских библиотек под Одоевым среди уцелевших книг и журналов нашёл он сокровище звёздного неба Зигеля. Главы, где говорилось о парсеках или рисовались какие-то заумные графики, Кириев пропускал, читал только о созвездиях, читал, сверяя написанное с натурой. И постепенно хаотичный мир звёзд становился ясным и понятным, как улыбка ребёнка, как песня Зарянки на вечерней заре. Теперь он знал, что ранней ночью над северными широтами плывут лебедь, парит орёл, звучит лира, бежит, спасаясь от стрелы лисичка, ныряет в чёрную бездну дельфин, заново переживают свои земные жизни Персей и Андромеда, Кассиопея и Геркулес и горят, горят неземным своим огнём стажары. Это русское название нравилось Михаилу больше, чем греческое Плеяды. А если он просыпался под самое утро, то видел, как эти созвездия уходили за горизонт, и на смену им появлялся охотник великан Орион со своей свитой, малым и большим псом, гнавшими зайца, и ждала его возвращения с охоты Дева. Названия звёзд звучали для него как музыка: Альтаир, Сириус, Денеб, Вега, Сп... Пика Арктур. От мысли, что он видит свет, который сбежал от звезды сотни лет назад, и что самой звезды быть может больше нет, Кириву становилось не по себе. Вот это расстояние. Куда ему со своими пройденными 205 юдистями километрами Но столько в звёздном небе было спокойного и простого величия, что не чувствовал себя наш странник маленькой пылинкой в бескрайней вселенной. И вновь он открывал Библию на самой первой странице и вновь читал, как создал Бог небо и звёзды, птиц, рыб и зверей, и его, человека. Удивительно, но Киреев изменился и внешне. И дело было не только в его болезни, как раз наоборот. Болезнь не отступила, но словно остановилась. Удивлённые необычным поведением этого человека, исчезла шаркающая киреевская походка, поднимаясь вверх на холмы, спускаясь в долины, шагая узкими лесными тропами, Он приобрёл другую походку, и на землю он теперь ступал осторожно, бережно. Михаил помнил уроки лисы, встреченной им за бобриком. Киреев с удивлением обнаружил, что сладости, которые он так любил, особенно шоколад, вызывали у него теперь отвращение, как и жирное мясо, животное и растительное масло, сало. Зато любую зелень, будь то укроп или салат, он ел охотно, не говоря уже о ягодах, которых Михаил мог съесть в любом количестве, этого требовал организм. А однажды случилось совсем удивительное. В одной деревушке он остановился, чтобы спросить дорогу. Пожилая женщина, работавшая в огороде, отвечала на вопросы охотно. Киреев поблагодарил её и собрался уже идти дальше. Как вдруг его взгляд упал на траву, которая лежала в сторонке. "Простите, это что?" спросил он женщину. "Как что?" удивилась она. "Сор. Силушки моей больше не осталось. Неделю назад вырывала, а он вновь вырос проклятый." "Я понимаю. Как трава это называется?" "Какая? Ах, вот это. У нас макрицей зовут." Куры ее хорошо едят. Мокрица? Она самая. Хорошо, что хоть не колючая, как асот, но растет страсть как. А можно, можно мне взять мокрицу эту? Берите, мне не жалко. Женщина уже подозрительно смотрела на этого чудака. А Киреев не мог объяснить, что с ним происходило. Его просто трясло. И два, отойдя за угол дома, он слегка вымыв макрицу, стал есть её. Трава оказалась немного горьковатой, что впрочем не остановило Михаила. С этого дня Киреев везде искал макрицу. Впрочем, искать особо и не приходилось. Этой травы было полно на любом дачном участке. Киреев съедал её в свежем виде, заваривал как чай, Никто его этому не учил. Организм, забывший вкус прежней пищи, словно проснулся и требовал то, что ему было нужно. Странно, но боли стали чуть тише. А однажды случилось невероятное: Кириев захотел есть. Произошло это так. Вечером Михаилы приютили рыбаки на Дону. В тех местах Дон ещё не широкий, и совсем не тихий, как об этом поется в песнях. Рыбаки были местными жителями, в тот день улов у них выдался не очень богатый, из него они варили уху, а рыбу, пойманную раньше и уже хорошо просоленную, Серега, парень лет двадцати пяти, коптил здесь же, на берегу. Было видно, что сам процесс доставлял ему огромное удовольствие, работал он спора, можно сказать, красиво. Просортировал рыбу, нарубил деревьев для костра. Через несколько минут языки пламени уже взлетали в сумеречное июльское небо. Сергей, скажите, чтобы понять сущность процесса, спросил Киреев, а хворост можно брать любой? Что вы, любой? Как можно? Здесь был раньше старый барский сад. Я сливу притащил, от неё цвет красивый, золотистый. Чей цвет? Известно, чьи рыбы. А ещё вишню можно использовать, альха тоже хороша. Я в этом деле кое-что понимаю, не думайте, что хвастаю. Вот сейчас попробуете сами. Когда Киреев останавливался где-нибудь на ночлег, и хозяева угощали его, Михаил, чтобы не обидеть их хоть немного, пусть без охоты, но ел предложенную ему еду. А здесь то ли запах копчёной рыбы сделал своё дело, то ли так аппетитно была золотистая корочка, но сначала друг Сергея Максим Максимович достал из прибрежных кустов бутылку самогона. Затем на листья лопуха, которые служили тарелками, положили по рыбе и пир начался. Представляю, как тебя вывернет наружу завтра, Кира, подумал Михаил. Но завтра это завтра, а сегодня это сегодня. Сия глубокая мысль многие тысячи лет помогала безвольным людям, принадлежал ли к их числу киреев. Бог весть, но вот что интересно, Весь следующий день он чувствовал себя хорошо. Надо ли говорить, каким праздником стал для Михаила тот день. Впрочем, абсолютное большинство людей, для которых завтра, как обед и ужин, пусть приятные и полезные, но всё-таки привычные занятия, вряд ли поймут ощущение Киреева. Было время, когда он ел, буквально заставляя себя, для того чтобы поддержать силы. Михаил постепенно терял чувство вкуса, потом начались мучения, боль, тошнота и рвота. Кириев практически перестал есть. Он действительно буквально наступал на себя, когда в домах, где останавливался на ночлег, ел предложенную ему еду. И вот впервые за много недель здесь, на берегу Дона, в компании простых, но очень сердечных людей, он почувствовал желание съесть свежекопчённую рыбу. От предложенной ухи Киреев отказался, а копчёной рыбы захотел так сильно, что не удержался и пусть немного, но поел. Любой диетолог скажет вам, что такое копчёная пища для онкобольных. Когда Михаил засыпал на рассвете, он ожидал скорого подъёма. Но ни сильной боли, ни тошноты в то утро, а позже днём не было. Разумеется, вскоре всё вернулось на круги своя, но чудо на Дону осталось в его памяти. И часто, идя по дороге или останавливаясь на привал, Киреев старался воскресить в памяти ощущение, что почувствовал тем вечером. Позже, вспоминая те дни, он будет называть себя больным волком. Животные, когда заболеют, перестают есть и питаются травкой, которую находят сами. Так и Киреев в основном только пил, а как и почему его тело потребовало мокриц, и он и сам не понял. Но ведь потребовало, и Михаил поверил ему, удивительно. А когда понял, что не ошибся, по крайней мере, тошнота и боль немножко отступали. Еще больше стал уважать братьев наших меньших, которые, в отличие от нас людей, не растеряли той мудрости тела, которая так им помогает. У Лизы началось воспаление лёгких, и её положили в больницу. Когда встревоженная Софья с недоумением спросила Катёночкину, как девочка могла заболеть, когда на улице такая жара, Наталья грустно ответила: "Всё дело в иммунитете. У Лизы он практически отсутствует. Это же лейкемия. Много ли больному ребёнку надо? Достаточно одного сквозняка. Недели через 3 Лизу выписали. Когда обе Софья мещерская и Воронова пришли к Бобровым, они не узнали девочки, так малышка изменилась. Вот тогда и вспомнили им слова Лизы, что не доживёт она до осени. На печали своей никто не показал. Девочки устроили такую встречу, что даже Ира ахнула. Столько подарков. Зачем вы так тратитесь? Наташа, скажи им. Лиза была счастлива вернуться домой, но её рассказы об больнице были грустны. Ира рассказала о том, что гнетущее впечатление на Лизу произвела смерть двенадцатилетней девочки из их палаты. К сожалению, Лизу нельзя было в тот момент вынести из палаты, и она слышала плач умирающей: "Мамочка, мамочка, я не хочу умирать, спаси меня, сделай что-нибудь, мамочка, спаси меня". "Надо отвлечь как-то бобрёнка", предложила Мещерская. "А как?" Наталья была явно огорчена. "Говорила я тебе, Ира, надо было к нам в хоспис". Вам лечь, а так? Палата на шесть человек, умирающая девочка. Посмотрите, какие у Лизы глаза сейчас. Наташенька, милая, я все понимаю, вскинула Сира. Только и нас с Виктором пойми. Там уже Лизу знают, врачам мы доверяем, а хоспис... Она замолчала. Ну, договаривай. Это же все, конец. По полу вопросительно-полутвердительно произнесла Ира. Наступила тишина. Все посмотрели на Наталью Михайловну. Та растерялась. Ну что вы смотрите? Я же говорю только о том, что в хосписе всё по-другому немного. Отдельная палата, особый уход. Воронова вдруг поняла, что надо помочь Наташе. Стоп каждый хочет как лучше, так? Так. Ситуация действительно неординарная, так? Так. И всё-таки Лизу подлечили. Вспомним, с чего мы начали разговор. Её нужно отвлечь. Так ты придумала что-то, перебила её Мещерская. Придумала, соврала Софья. Она ещё ничего не придумала и говорила скорее по наитию. Наташа, Помнишь, Лиза нам свой рисунок показала. Я ещё сказала тебе, что у девочки талант есть. Талант? Это громко сказано, возразил Виктор. Все дети рисуют. Рисуют все, но получается не у всех одинаково. Я не лукавила. У Лизы действительно есть способности. Назови это так. Если вам слово талант не нравится, Софья взяла паузу. Она ещё не знала, что сказать дальше. Предлагаешь ты что? Мещерской не унималась. А вот что. Софья смирила подругу взглядом, в котором было мало дружелюбия, и вдруг её осенило. Она ведь книгу Михаила всю прочитала, от корки до корки. Не без гордости подтвердил Виктор. Теперь Лиза у нас настоящий орнитолог. Ну, ты уж скажешь, неожиданно засмущалась Ира. Ребята, не спорьте. Сейчас речь о другом. Теперь Софья знала, что она скажет. Давайте предложим Лизе нарисовать картины. Пусть рисует, чем хочет. Красками, углем, карандашами. Что рисует? Не понял Виктор. Птиц. Понимаете, птиц. Каких захочет? Точно, подхватила Мещерская. Мир природы глазами ребёнка. Умница, Сонька. Это ещё не всё. Софья почувствовала вдохновение. Пусть это будет 15, 20, пусть 30 рисунков. В Белой Розе мы устроим её персональную выставку. Но ну, как? Наталья сразу одобрила идею. Бобровы переглянулись. Вас что-то смущает? обратилась к ним Воронова. М- нет, идея впрямь хороша, неуверенно начал Виктор. Так в чём дело? О красках, кисточках, бумаге не беспокойтесь, поддержала подругу Мещерская. Соня выставки регулярно проводит и делает это классно, вы уж поверьте мне. Девочки, мы верим! эстафету мужу подхватила Ира только сколько на свете детей поталантливее Лизы. А для нас персональную выставку. Почему для вас? Ира, ты не обижайся, но это для Лизы. Я понимаю, Соня. Прости, Ирочка, но мне кажется, ты не понимаешь. Воронова старалась быть как можно убедительней. Ну откуда у вас такая скромность? В конце концов, это моя личная галерея, слышишь? И выставляю я там тех, кого хочу. Но Лиза...» Софья замолчала, а потом тихо произнесла. «Если она это не заслужила, тогда кто?» Виктор полуобнял жену. «Ира не совсем то хотела сказать. Вы и так нам много помогаете». Лиза предложение Софьи приняла сразу, только спросила: а птиц любых можно рисовать? Каких захочешь, радость моя. А когда можно начинать? Завтра я тебе всё, что надо, принесу. Вот и начнёшь завтра. И моих птиц другие люди увидят? Обязательно. И дядя Миша тоже? Конечно. И старогорадов в гости к нам, к тебе приедет. Мы его и сводим на твою выставку. А если хочешь, мы дождёмся приезда дяди Миши и откроем выставку. Откроем? Да. Это целый ритуал, то есть обряд выставки открывать. Приглашаются гости, друзья, журналисты, другие художники. Герой торжества выступает перед ними с речью. Я буду выступать? А почему нет? Ой, я вспомнила. Это как в мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку. Пап, помнишь? Не очень, дочка. Там разве выставку открывали? Там дом построили и Чебурашке слово дали. Припоминаю, засмеялся Виктор. Он тогда Нет, папа, я сама расскажу. Чебурашка сказал: "Мы строили, строили и наконец построили. Ура!" Ура не было, нет было. "Витя, ты как ребёнок", укоризненно покачала головой Ира. Обе с Софией и Наталья с радостью смотрели, как ожили глаза Лизы. "Вот видишь?" обратилась к девочке мещёрская. "Если Чебурашка речь о сивель" Ты тем более не оплашаешь. Страшно. Да и картины надо сначала нарисовать. Вот это правильно, поддержала девочку Наталья. А если у меня не получится? Получится, хором ответили все взрослые. Обязательно получится. Воронова положила свою руку на ладошку Лизы и вообще Я читала где-то что бобры очень настойчивые и трудолюбивые животные так что бобрёнок соответуй фамилии